Глава двадцать С этой минуты отношения между мной и Эйденом поменяли полярность. Прежняя бесстрастность со стороны мужчины сменилась участием. Вежливая холодность искренним интересом. Наше притяжение росло с каждым днем. Мы оба мучились от тоски, если долго не виделись. И оба радовались новой встрече. Когда он касался меня... По моему телу будто пробегали легкие молнии. Все волоски вставали дыбом, дыхание учащалось, а внутри разливалось приятное тепло. Все мое естество стремилось к единению с этим мужчиной. Хотя я еще продолжала вело сопротивляться, молча принимая его ухаживание. Мне казалось варварской сама мысль о том, что этот выбор был сделан без меня задолго до моего рождения я заметила, что стоило Эйдену оказаться где-то поблизости, как в моем золотистом сиянии тут же появляются пурпурные нотки. Это был вернейший признак — шерам. Жаль, что у Эйдена не было этой особенности. Кровь Недангов гасила свечение. Его странного друга я больше не видела, хотя знала, что он регулярно бывает в Монтероне, и что Эйден — время от времени куда то исчезает вместе с ним на пару дней теперь мы с капитаном не только обедали вместе но и ужинали эйден был очень галантен ухаживал за мной как заправский кавалер и ни разу ни словом ни делом не намекнул на мою дальнейшую участь стоило мне проявить настойчивость и начать расспрашивать как он тут же отвлекал меня поцелуями или переводил разговор на другую тему и в такие моменты Я замечала тень сомнения в его глазах, будто он и сам не был уверен в том, что делает. Я решила пока не настаивать, а набирала сил и изучала окружающий мир. Теперь в моем распоряжении была целая библиотека запрещенных в Амидорейне книг. Из них я узнала совсем другую историю — появление Великой Империи. Действительно, когда-то существовал изначальный мир, в котором Рею населяло слабое человечество, магия отсутствовала, а в ночном небе сиял серебристый син. А во время великого излома и образования двух гигантских континентов в этот мир через портальные окна хлынули чужеродные расы. Вся человеческая техника была бессильна переданомерными завоевателями. У людей не осталось выбора либо исчезнуть навсегда, либо ассимилироваться, смешаться с пришельцами. И они выбрали второе. Потомки людей и ифритов, шаены, людей и морских змеев-оборотней, Данги, драхи и ахаи смешались между собой. После падения Сина 200 миллионов лет назад образовались и другие расы, не только не обладающие магией, но и не поддающиеся ей, например, эраны. И все бы хорошо, но вот проблема. Человеческая кровь ослабила потомков изначальных, в то время когда ханы, неся в себе могущество двух магических рас, наоборот, стали обладателями небывалой силы. А что значит сила, если нет власти? Неограниченная власть вот та вершина, к которой стремится каждый правитель. И чем большей силой он обладает, тем быстрее укрепляет свою власть. И вот однажды. Один из эрзонов решил, что неплохо бы стать императором. Много лет он создавал то, что сейчас носит громкое название Амидарейн, объединил под своей эгидой сильнейшие кланы, щедро одаривал сторонников и жестоко искоренял недовольных. Он первым поставил на службу империи регулярный флот и объединил военные чины с дворянскими титулами. Да ханы всегда были слишком воинственны, Но теперь их энергия подчинялась одному центру, который точно знал, куда ее направить. А спустя годы потомки первого императора продолжили расширение границ и укрепление власти. Убийства, подкуп, шпионаж, открытое противостояние в ход шли все возможные способы. Никто не мог препятствовать даханам на пути к великой цели. За годы своего существования Империя пережила множество военных конфликтов, как межрасовых, так и внутренних. Но в конце концов победила. Сейчас Амидорейн правил целым миром. Последней, 150 лет назад, сдала Серолла. Выходит, и шаены, и Ниданги не слишком рады установленным порядкам. Когда-то они были свободны, а теперь вынуждены подчиняться чужим законам. Даханы устроили им такой же геноцид, как и Санхею. Уничтожение книг, сокрытие фактов, переписанная история. Что еще? Контроль рождаемости, жесткие репрессии. Не удивлюсь, если все страшилки о Даханах, которые бродили у нас в поселке, на самом деле правда. Только вот слабые Санхею, не имеющие собственной магии и не способные сопротивляться силе Даханов – оказались слабым противником, которого оставили на закуску. Дольше всего продолжалась война с Нидангами и Шаенами. Эти две расы вынуждены были подчиниться, поскольку оказались на грани исчезновения, но так и не смирились. В книгах, которые я читала, рассказывалось об отважных мужчинах, бросивших вызов имперской власти, о кровавых восстаниях и жестоком терроре. Разрозненные и ослабленные кланы древних не могли выступать в открытую против тирании, но никто не мог запретить им делать это тайно. Сотни маленьких юрких шхун под покровом ночи нападали на имперские галеоны, грабили их без зазрения совести и бесследно исчезали в рассветном тумане, или приставали к отдаленным островам и сжигали владения Амидарейнской знати вырезая всех даханов, попавшихся на глаза. В Империи их называли пиратами и преступниками. За голову каждого из них была назначена награда в сотни золотых монет. Здесь же они считались героями. Женщины молились за их здоровье, а дети мечтали поскорее вырасти и пополнить ряды отчаянных мстителей. Итак, Эйден Данахан не только пират и персона Нонграта. Но еще бунтовщик и заговорщик. Не удивлюсь, если тот Келан тоже. Теперь ясно, почему я так не понравилась Шаену. Наверняка он увидел во мне Дахани и сразу заподозрил во всех грехах. Может, сказал Эйдену, что я имперская шпионка? Потому он такой сдержанный. Вроде и смирился с тем, что я его шрам, но при этом ведет себя так, словно сомневается во мне. Одно мне стало ясно совершенно точно. Теперь я знала историю мира со всех точек зрения и понимала, что война еще не закончилась. Она просто ушла в подполье.